— Какие новости? Она говорит, что мы ошиблись с домом, выставляет нас некомпетентными бездарями. — Ну, так ведь реально ошиблись, — заметила Танесса, снова регулируя громкость. От наездов братца голова уже побаливала. — Да, потому что убийца совершил ошибку, то есть некомпетентен он, а не мы. Об этом писать не интересно и заголовок «некомпетентный убийца все еще на свободе»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 где во время дежурства Танесса обычно держала глок, но сейчас оружия при ней не было. С неистовым биением сердца она дождалась приближения молодого человека, который, поблуждав по магазинчику, подошел и спросил, какие цветы лучше всего подходят к записке «Прости». Ожидание и страх сводили с ума. Скорей бы маньяк нанес удар. Весь день Полин...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 что набросила работу или уезжает на недельку в париж а там вернется я не думаю что мы можем ужиться вместе добавила Полина, внося ясность бить так бить мы слишком разные меччел так больше длиться не может но ведь длиться же озадаченно произнес он нет ответила она для кого то но не для меня митчел стоял абсолютно ошеломленный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 я ушла